Глава 11. На машине до Кингстона и ближайшего торгового центра 15 минут езды. Нахожу счётчик у стоянки и с двадцатой попытки ставлю наконец машину почти параллельно разметке. Боже, парковка сплошной стресс. Все тебе сигналят. Как, скажите, девушке поставить машину на место, когда все кругом пялятся, хихикают и тычут друг друга в бок. Никакой моральной поддержки. «Ладно, главное, мы уже на месте. День такой ясный, но не жаркий, с маленькими облачками на голубом небе. Выхожу из машины на залитую солнцем улицу, дрожа от предвкушения. Сейчас мы с сестрой впервые пойдём вместе за покупками. С чего же начать?» Скармливая монетки счётчику, перебираю все возможные варианты. «Обязательно надо сходить в салон на бесплатный подбор макияжа. И заглянуть в новый магазин белья мама очень советовала. «А мы сюда надолго?» — спрашивает Джесс, когда я запихиваю в счётчик шестой фунтовик. «Хм, я щурюсь на табло. До шести вечера денег хватит, а потом парковка бесплатная». «До шести?» — восклицает она. «Не волнуйся», — ободряю я сестру. «Магазины закрываются только в восемь». И ещё мы просто обязаны заскочить в отдел женской одежды и перемерить там все вечерние платья. Самое весёлое воспоминание последних лет — это тот день, когда мы со Сьюзи застряли в Харрадзе и несколько часов подряд мерили дорогущие платья, надевали платья за миллионы фунтов, кружились в них перед зеркалами, а продавщицы зыркали на нас и всё спрашивали, выбрали ли мы что-нибудь наконец или нет. Тогда Сьюзи ответила, что она почти уже решила, только ей нужно проверить, будет ли оно смотреться с бриллиантовой диадемой от Кортье, и попросила послать за ней в ювелирный отдел. Кажется, после этого нас настойчиво попросили покинуть магазин. До сих пор это воспоминание вызывает у меня улыбку и горечь. Как же нам со Сьюзи было весело вместе. Кто, кроме Сьюзи, может так уверенно сказать «в самый раз покупай» Даже когда у меня не было ни гроша за душой, она всё равно настаивала на покупке. «Бери непременно, я оплачу. Вернёшь деньги, когда сможешь». А потом она себе тоже что-нибудь покупала. И мы шли пить капучино. «Хватит. Не буду жить прошлым». «Ну, я поворачиваюсь к Джесс. С чего начнём? Тут магазинов, видимо-невидимо, два универмага». «Ненавижу универмаги», — морщится она. У меня от них голова кружится. «А, бывает. Многие терпеть не могут универмаги. Бутиков тут тоже тьма», — ободряюще улыбаюсь я. «И знаешь, я как раз придумала, куда мы с тобой пойдём. Я веду джесс по вымощенному булыжникам тротуару и любуюсь с собой во всех витринах. Да, за ангельскую сумочку и целого состояния не жаль. С ней я похожа на кинозвезду». «Странно только, что Джесс о сумочке ни словом не обмолвилась. Будь у неё такая, я бы первым делом её заметила и обсудила. Правда, может быть, для неё дорогие аксессуары — обычное дело?» «Понимаю». «А куда ты обычно ходишь за покупками?» — спрашиваю я ради поддержания беседы. «Туда, где дешевле», — отвечает Джесс. «Ой, и я тоже. Я купила просто отпадный топ от Ральфа Лорана на распродаже в одном бутике в Юте со скидкой 90%. Я стараюсь всё покупать оптом», — хмурится Джесс. «Покупая сразу помногу, можно неплохо сэкономить». «Боже, мы с ней прямо-таки настроены на одну волну. Я же знала». «Вот именно!» Восторженно соглашаюсь я. Всё время твержу об этом Люку. Но он меня просто не понимает. «А ты тоже состоишь в клубе оптовых покупателей?» Джесс смотрит на меня с интересом. «Или в продуктовом кооперативе?» «Ничего не понимаю». А, нет. Но во время нашего свадебного путешествия я кучу всего закупила оптом по бросовым ценам. 40 кружек и 20 шёлковых халатов». «Двадцать шёлковых халатов?» Джесс, кажется, немного напугана. Я говорила Люку, что это очень выгодное вложение, но он и слушать не хотел. Вот мы и пришли. Мы стоим перед стеклянными дверями магазина Джорджина. Это огромный бутик женской одежды, бижутерии и галантереи. Я сюда хожу за покупками лет с двенадцати. Это один из моих самых любимых магазинов. Тебе тут обязательно понравится. Радостно убеждаю я Джесс и толкаю дверь. Сандра, одна из здешних продавщиц, раскладывает расшитые бисером сумочки на витрине. Когда открывается дверь, она поднимает голову и тут же расплывается в улыбке. «Бэкки, сколько лет, сколько зим! Где пропадала?» «Мы были в свадебном путешествии». «А, ну, конечно!» «Ну и как тебе замужняя жизнь?» — улыбается она. «Первая размовка уже была». Ха-ха, усмехаюсь я в ответ, и только я открываю рот, чтобы представить Джесс, как Сандра издает оглушительный виск. Это что, ангельская сумочка? Настоящая? Да, радостно констатирую я. Нравится? Невероятно! У нее ангельская сумочка, кричит она другим продавщицам, и по залу разносится благоговейный вздох. «Где ты её достала? А можно потрогать?» «В Милане». «Только Бекки Блумвуд», — качает она головой. «Только Бекки Блумвуд могла прийти сюда с ангельской сумочкой. И сколько ты за неё отдала?» «Ммм, немало». «Боже, она робко проводит по сумочке ладонью. Она просто восхитительная». «А что в ней такого особенного?» — спрашивает совершенно растерянная Джесс. «Обычная сумка». Пауза. Потом все начинают хохотать. А Джесс оказывается с юмором. «Сандра, я хочу тебя кое с кем познакомить», — говорю я и подталкиваю Джесс вперёд. «Это моя сестра». «Сестра?» У Сандры на лице изумление. «Я не знала, что у тебя есть сестра». «Я тоже. Мы лишь недавно узнали друг о друге. Правда, Джесс?» «Мы сводные сёстры», — скованно поясняет Джесс. «Джорджина!» — кричит Сандра вглубь торгового зала. «Джорджина, выйди к нам! Ты не поверишь! Пришла Бекки Блумвуд и не одна, а с сестрой!» Через мгновение к нам выходит Джорджина, владелица магазина. Ей немного за пятьдесят, у неё седовато-стальные волосы и глаза оттенка бирюзы. На ней свободная блуза из бархата, в руках авторучка, а глаза искрятся неподдельным интересом. «Сёстры Блум», — вот негромко говорит она и переглядывается с продавщицами. «Вы только посмотрите, какая прелесть!» «Я оставлю для вас две примерочные», — предлагает Сандра. «Если нет двух, мы и одной обойдёмся. Правда, Джесс?» «Что?» — Джесс пугается. «Мы же сёстры. Я ласково жму ей руку. Нам не нужно стесняться друг друга». «Что вы?» — говорит Сандра, взглянув на Джесс. «Примерочных достаточно. Не торопитесь. Смотрите всё как следует. И желаю вам приятно провести время». «Я же говорила тебе, что это отличное место», — радостно заявляю я, Джесс. «Ну, начнём?» Я направляюсь к стойке, где развешаны улётные майки и блузочки, и начинаю перебирать вещи. «Вот это классное, да?» На розовой футболке узоры из бабочек. «А вот это с маргаритками тебе очень пойдёт!» «Хотите примерить?» — спрашивает Сандра, и я отнесу их в примерочную. «Да, пожалуйста», — отдаю вещи и улыбаюсь, Джесс. Но она не улыбается мне в ответ. И вообще не сдвинулась с места. Так и стоит, сунув руки в карманы. Наверное, когда в первый раз идёшь в магазин с новым человеком, волей-неволей конфузишься. А иногда будто искра проскакивает. Как у нас со Сьюзи. Когда мы впервые вместе бродили по магазинам, мы одновременно потянулись за косметичкой от Лулу Гинесс. Но иногда бывает и неловко. «Пока не знаешь вкусов своего спутника и хватаешь разные вещи, предлагая, а это нравится, а то, а может вот это?» «Наверное, Джесс нужно как-то ободрить, поддержать». «Смотри, какие классные юбки!» Я иду к вешалке с вечерними нарядами. «Чёрная с сеточкой тебе очень подойдёт!» Прикладываю юбку к Джесс. Она смотрит на ценник и бледнеет. «Господи, ну и цены!» — шепчет она. «Разумные, правда?» — негромко отвечаю я. «У нас за спиной появляется Сандра». «И эту юбку?» «Да, спасибо. И ещё я примерю такую же серую. О, и ещё розовую!» — добавляю я, вдруг заметив нежно-розовую юбку в самом конце ряда. Прошло двадцать минут. Мы облазили весь магазин, в примерочных нас дожидаются две кучи одежды. За всё это время Джесс не проронила ни слова. но я решила выбрать кое-что для неё сама». «Готово», — возбуждённо объявляю я. «Пойдём теперь всё примерять. и Юбка будет смотреться на тебе шикарно. Надень её с этим топом с американской проймой и...» «Я не буду ничего примерять», — вдруг заявляет Джесс. Она засовывает руки в карманы и приваливается к стене. «Не понимаю». «Что?» «Я не буду ничего примерять». Она кивает в сторону кабинок. «Но ты иди, я тебя тут подожду». Все вокруг столбенеют от изумления. «Но как так? Почему?» «Мне из одежды ничего не нужно», — отвечает Джесс. Меня заклинило. Я тупо смотрю на неё, а продавщицы удивлённо переглядываются. «Подумай хорошенько. Наверняка что-нибудь нужно». Футболка там или брюки? Нет, у меня всё есть. Даже блузочку не примеришь? Я прикладываю одну к себе, надеясь соблазнить Джесс. Увидишь, как они смотрятся на тебе. Она пожимает плечами. Всё равно я ничего не куплю. Зачем тогда вообще мерить? Меня вдруг осеняет. Так не ты же будешь платить. Это мой подарок, понимаешь? «А я не хочу, чтобы ты понапрасну тратила на меня деньги. Ну, себе покупай, что хочешь», — добавляет она. «Я подожду». Я в полной растерянности. Никак не ожидала, что Джесс откажется примерять вещи. «Бекки, все твои вещи уже в примерочной», — напоминает Сандра. «Иди», — кивает Джесс. «Ладно, наконец соглашаюсь я. Я быстро». Бегу в кабинку и наспех примеряю всё, что она выбирала. Только вот мой азарт куда-то улетучился. Ну какой мне, скажите, интерес торчать тут одной? Я же надеялась, что мы вместе с Джесс что-нибудь выберем. Что мы будем по очереди устраивать торжественные выходы из кабинок, кружиться, демонстрировать наряды друг другу. Нет, это выше моего понимания. Неужели ей совсем, совсем не хочется что-нибудь примерить? И тут вдруг я с отчаянием осознаю, что у нас разные вкусы. И Джесс молчит, чтобы меня не обидеть. «Подошло что-нибудь?» — спрашивает Джорджина, когда я выхожу из примерочной. «А, да, я изо всех сил притворяюсь довольной. Беру две футболки и ищу розовую юбку. Сидит чудесно». Смотрю на Джесс, но её взгляд ничего не выражает. и устремлён в пустоту. Вдруг она встрепенулась, как будто только что меня заметила. «Ты готова?» — спрашивает она. «Ага, только расплачусь. Мы идём к кассе. Пока оформляют мои покупки, Джорджина с интересом разглядывает Джесс. «Я вижу, вы сегодня не в настроении покупать одежду», — говорит она. «А что скажете о бижутерии?» Она вытаскивает из-под прилавка подставку для украшений. «У нас есть очень недурные браслеты». «Всего по 10 фунтов. Вот этот наверняка вам подойдёт». Она берёт элегантный браслет из серебряных овальных пластинок. У меня даже дыхание перехватило. «Да, милая вещица», — соглашается Джесс, «и я с облегчением вздыхаю. Только для вас, как для сестры Бекки, специальная цена». джарджина щурится, производя в уме подсчёты. «Три фунта». «Ого!» радуюсь я здорово спасибо большое джарджина спасибо но мне браслет не нужен отвечает джесс можете себе представить я разворачиваюсь к джесс решив что она не расслышала слова джарджины но он стоит всего три фунта это же почти даром мне он не нужен повторяет джесс но все У меня нет слов. Как можно не купить браслет всего за три фунта? Как? Скажите мне. Это же противоречит всем законам психики, логики и... и физиологии. «Пожалуйста, Бекки», — говорит Сандра, передавая мне пакеты с покупками. «Их два. Из бледно-розовой блестящей бумаги, такие новенькие и гладкие. Но, взявшие за верёвочные ручки пакетов...» Я вдруг понимаю, что привычного восторга нет. Нет эйфории. Вообще никаких чувств. Одна растерянность. «Ну, до свидания», — говорю я. «Спасибо. До встречи». «Всего хорошего, дорогая», — отвечает Джорджина. «Надеюсь, увидимся и с вами, Джесс», — добавляет она менее сердечным тоном. «Бэкки», — окликает Сандра. «Подожди, я дам тебе рекламу нашей распродажи». Она подбегает ко мне, вручает глянцевую брошюрку и шепчет на ухо. «Слушай, глупый вопрос, конечно, но ты уверена, что она твоя сестра?» На улицу выхожу в растрёпанных чувствах. Всё сложилось совсем не так, как я себе представляла. «Что ж, неуверенно начинаю я. Правда, было весело?» Смотрю на Джесс, но у неё всё тот же сдержанный и замкнутый вид. Не поймёшь, о чём же она думает. Господи, ну хоть бы разок улыбнулась. Или поддакнула, что ли. Жалко, что ты ничего себе не подобрала. Я снова пытаюсь завести разговор. Тебе вещи не понравились? Она пожимает плечами, но молчит. Всё ясно. Я так и знала. Она просто считает, что у меня плохой вкус. Только из вежливости сказала, что ей не нужна одежда. Ведь разве так бывает, что человеку не нужна футболка?» «Правильно. Не бывает. Ну ничего. Придётся подыскать другой магазин, который ей понравится. Пока мы идём по залитому солнцем тротуару, я судорожно соображаю. Так, только не юбки и не браслеты. Джинсы. Джинсы любят все. Точно». «Мне срочно нужно купить джинсы», — говорю я. «Зачем?» — хмурится Джесс. «Чем плохи те, что сейчас на тебе?» «Да ничем. Но я хочу ещё, — смеюсь я, — чтобы были немного подлиннее этих, такие чернично-синего цвета, пожалуй. Вот сейчас она скажет, какие джинсы нужны ей». Но Джесс молчит. «Ни слова из неё не вытянешь. А тебе джинсы не нужны?» «Нет». — отвечает она, — но компанию я тебе составлю. Опять разочарование. Ладно, в другой раз я заставляю себя улыбнуться. Мы дошли до угла, и я вижу, что в магазине ЛК Беннет. Распродажа. Очень вовремя. «Ой, смотри!» — вскрикиваю я, подбегая к большой витрине с разноцветными босоножками. «Правда, миленькие? Тебе какие нравятся?» Она окидывает витрину взглядом, лицо ничего не выражает. Да, я как-то равнодушна к обуви. На неё же вообще никто не обращает внимания. От удивления я аж столбенею. На обувь никто не обращает внимания. А, понятно. Шутка. Придётся привыкнуть к её своеобразному чувству юмора. Ну ты даёшь, подружески шлёпаю её по спине. Ладно, я заскочу на минутку, примерю что-нибудь, если ты не против. Если я примерю несколько пар подряд, «Джесс ни за что не устоит». Устояла. И в следующем магазине вообще по сторонам не смотрела. Даже духи не стала нюхать. И косметику пробовать в «Спейс НК». Мои пакеты с покупками уже еле умещаются в руках. А она не купила ни-че-го. Ей со мной не интересно Наверное, она думает, что я плохая сестра. А для кухни тебе ничего не нужно? Наугад предлагаю я. Купим какой-нибудь кокетливый фартучек или другую стильную штучку, но джесс мотает головой. Я всё покупаю на оптовом складе. Намного дешевле, чем в обычных магазинах. А багаж? Вдруг озаряет меня. Чемоданы вечно забываешь купить. Мне не нужен чемодан, у меня уже есть рюкзак. Ясно. Всё. У меня иссякли идеи. Что ещё можно купить? Лампы, ковры. Вдруг взгляд Джесс оживляется. Подожди-ка. Впервые за день её голос звучит заинтересованно. Ты не против, если я сюда заскочу? Я замираю перед крошечным, самым заурядным магазином концтоваров. Раньше я сюда и не заглядывала. Конечно, с облегчением выдыхаю я. Иди. Так вот, что она любит. Всякие канцелярские принадлежности. Господи, ну, конечно, как мне раньше не пришло в голову. Она же учится, значит, всё время пишет. Вот в чём её слабость. Магазинчик такой узкий, что мне со своими пакетами там просто не развернуться, поэтому я решаю подождать Джесс снаружи. Что же она там выбирает? Тетради в ярких обложках или открытки ручной работы. Или, может, какую-нибудь шикарную ручку? Надо отдать Джесс должное. Я же этот магазин вообще не замечала. «Покажи! Покажи, что купила!» Бросаюсь я к ней, едва она выходит с двумя набитыми пакетами. Меня останавливает непонимающий взгляд. Ничего я не покупала. «Ну, у тебя же целых два пакета. Что в них?» ты видела объявление?» — кивает она на бумажку в витрине, где что-то накорябано от руки. Там раздают использованные конверты с уплотнителем. Она открывает пакет, демонстрируя кучу измятых конвертов с полиэтиленовым пузырьковым уплотнителем и побывавших в употреблении пакетов Джиффи. Я смотрю на них, и мое только-только восстановленное благодушие испаряется. «Фунтов десять сэкономила, не меньше», — с довольным видом добавляет она. «Конверты всегда пригодятся». У меня нет слов. Как можно похвалить покупку вроде старых конвертов и пакетов? а э супер Наконец выдавливаю я. «Замечательные штуки. И марки на них такие... интересные». «Ну вот мы и закупились». «Пойдём отметим это дело чашкой капучино. Буквально за углом есть уютная кофейня, и когда мы подходим к ней, моё настроение снова улучшается. Подумаешь, не удалось по магазинам побродить. Ничего страшного. Зато сейчас мы с сестрёнкой душевно попьём кофейку и посплетничаем. Устроимся за мраморным столиком, будем смаковать капучино и рассказывать друг другу о своей жизни». «У меня с собой термос», — говорит Джесс, — «у меня за спиной». Обернувшись, я с удивлением вижу у неё в руках белый пластмассовый термос. «Что-что?» — слабо переспрашиваю я. «Не нужен нам этот кофе за сумасшедшую цену», — небрежно тычет она пальцем в сторону кофейни. «Они на каждой чашке столько накручивают, что и думать противно». «Но...» — «Присядем вон на той скамейке». Сейчас протру её, будет чистая. Я таращусь на неё и понимаю, что моё изумление достигло наивысшей точки. Как можно впервые пить кофе со своей вновь обретённой сестрой из какого-то старого термоса, сидя на какой-то грязной скамейке? Но я хочу в кофейню, вырывается у меня. Хочу сесть за нормальный стол и выпить нормального капучино. Пауза. Ну, пожалуйста. Умоляю я. Ну, хорошо. Джесса со вздохом закрывает термос. Но тебе надо привыкнуть самой варить кофе и носить с собой. За год сэкономишь несколько сотен фунтов. Термос купив в комиссионке, а молотый кофе можно заваривать не меньше двух раз. Вкус от этого не портится. Я буду иметь в виду, отвечаю я, уже не слушая. Идём. В кофейне тепло и ароматно. Играет музыка. От цветы неярких ламп падают на мраморные столы. В воздухе висит оживлённый гул голосов. «Вот видишь, как тут славно!» — говорю я и радостно обращаюсь к официанту. «Столик для нас с сестрой, пожалуйста!» «Как мне нравится это произносить! Для нас с сестрой!» Мы усаживаемся за стол, я ставлю пакеты с покупками на пол и понемногу начинаю расслабляться, приходить в себя. Вот так-то лучше. Поболтаем, познакомимся поближе. С этого и надо было начинать. К нам подходит официантка. С виду лет двенадцати. С табличкой «Сегодня я работаю первый день» на груди. «Здравствуйте!» — расплываюсь я в улыбке. «Мне, пожалуйста, капучино, а...» Сестра сама скажет, что будет пить. Сестра. Это слово каждый раз греет мне душу. «Мы сегодня впервые увиделись друг с другом. И знаете, по такому поводу, пожалуй, стоит выпить шампанского». Не удержавшись, добавляю я. «Ух ты, круто!» — выдыхает официантка. «Мне, пожалуйста, простой воды из-под крана», — просит Джесс, закрывая меню. «А тебе не хочется душистого пенистого капучино?» — удивлённо спрашиваю я. «Я не потерплю, чтобы бездушная корпоративная машина...» выкачивающая деньги со всего мира наживалась на мне она пронзает гневным взглядом бедную официантку вы считаете, что 400% чистой прибыли это этично хм девочка совсем растерялась а льда вам в воду добавить выпей кофе вмешиваюсь я девушка ей тоже капучино, пожалуйста когда официантка от нас убегает джесс укоризненно качает головой Ты знаешь, сколько на самом деле стоит чашка капучино? Несколько пенсов, а с нас дерут по два фунта. Но зато кофе бесплатно дают, шоколадку, втолковываю я. Боже мой, да у неё прямо-таки пунктик насчёт кофе. Ну ничего-ничего, бывает, сменим тему. Ну вот, весело начинаю я, расскажи мне о себе. А что ты хочешь узнать? Всё. С энтузиазмом заявляю я. Например, чем ты увлекаешься, кроме пеших прогулок? Она ненадолго задумывается и, наконец, выдаёт. С пелеологией. Официантка ставит перед нами две чашки капучино. То есть ты лазишь по пещерам? Джесс внимательно смотрит на меня поверх чашки кофе. В общем, да. Ого, это же... Что ей сказать? что я вообще знаю о пещерах. Кроме того, что там темно, холодно и сыро. «Это очень интересно», — нахожусь я. «Вот бы мне как-нибудь туда». «И, конечно, минералогией». «Камни — моё основное увлечение», — добавляет Джесс. «Моё тоже. Особенно большие и блестящие гранённые. От Тиффани. Смеюсь я, как бы показывая, что оценила шутку». Но Джесси бровью не ведёт. Видно, не поняла. Я защитила диссертацию по петрогенезису и геохимии флюорит гематитовых залежей, сообщает она с неожиданным пылом. Ни одного знакомого слова. А, блеск, а почему ты решила изучать камни? Папа меня увлёк. На лице её проступает слабое подобие улыбки. Он тоже большой любитель. «Правда?» — удивлённо переспрашиваю я. «А я и не знала. Не твой папа», — испепеляет меня взглядом Джесс. «А мой, мой отчим. Человек, который меня воспитывал». «А, ну да. Конечно, она не имела в виду моего отца. Какая же я дурочка». Повисает неловкая тишина, которая нарушает лишь стук чашек о блюдце. «У меня что-то закончились темы для беседы. «Бред! Она же моя сестра!» «Куда ты в этом году собираешься в отпуск?» Спрашиваю я неестественным и напряжённым голосом. Прямо как парикмахерша, поддерживающая разговор с клиенткой. Не знаю пока. Видно будет. И вдруг меня осеняет великолепная идея. «А поехали отдыхать вместе?» Предлагаю я. «Здорово будет! Снимем виллу где-нибудь в Италии. Подружимся!» «Слушай, Ребекка». Холодно прерывает меня Джесс. Мне хватает своих близких. Гнетущая тишина. Мои щёки наливаются румянцем. Я понимаю. Я и не собиралась. Мне не нужна другая семья, напирает она. Я так и сказала Грэхэму и Джейн. Я не для этого вас искала. Просто обязана была сообщить о результатах обследования. Только и всего. То есть, как это только и всего, мямлю я. А вот так. Было очень приятно познакомиться с тобой и с твоими родителями. Они замечательные люди. Но у тебя своя жизнь, она запинается, а у меня своя. Она что, знать меня не хочет? Меня? Свою родную сестру? Но мы ведь только что познакомились. «Меня как прорвало. Столько лет жили и ничего не знали. И это, по-твоему, пустяки?» Я наклоняюсь и кладу свою руку рядом с её ладонью. «Смотри, в нас течёт общая кровь!» «И что?» — холодно отвечает она. «Это всего лишь биологический факт». «Разве тебе в детстве не хотелось иметь сестру?» «Не особенно». Она замечает выражение моего лица. «Пойми меня правильно. Мне было интересно познакомиться с тобой». «Интересно? Ей было интересно?» Я смотрю в чашку, разгоняю ложкой пенку. «Джесс, и я не нужна. Она знать меня не хочет. Я не нужна даже... Собственной сестре. Господи, за что мне такое наказание? Ничего. Но ну, ничего у меня не выходит. Я надеялась, что этот день станет одним из самых памятных в моей жизни. «Думала, мы всласть побродим по магазинам с сестрой и к вечеру станем лучшими подругами, просто не разлей вода. Будем сидеть в кафе, обложившись пакетами с покупками, пить кофе и смеяться, и планировать свою следующую вылазку. Ну что?» «Возвращаемся к твоим родителям?» — спрашивает Джесс. «Уже?» — я в шоке поднимаю глаза. «Но у нас ещё столько времени, и ты ещё ничего не купила». Джесс тяжело вздыхает. «Слушай, Бекки, я пошла с тобой только из вежливости. На самом деле я терпеть не могу ходить по магазинам». Сердце перестаёт биться. Я так и знала, что ей было абсолютно неинтересно. «Как бы всё быстренько поправить? Просто мы ещё не нашли магазин, который тебе понравится. Я придвигаюсь к ней. Но тут ещё полно мест. Пойдём в другой». «Нет». «Ты не поняла», — перебивает меня Джесс. «Я ненавижу магазины и покупки. Точка». «Каталоги?» — вдруг приходит мне на ум. «Мы можем вернуться домой, собрать побольше каталогов. Будет весело». «Слушай, можешь ты понять меня или нет?» — вопит она. «Читай по губам. Я ненавижу ходить по магазинам». Домой я еду в состоянии, близком к коме. Мозг словно замкнуло. Только задумываюсь, в голове всё взрывается яркими искрами. Когда мы подъезжаем к дому, Люк сидит в саду и беседует с папой. Нас они явно ещё не ждут. «Почему вы так рано?» — Люк спешит к машине. «Что случилось?» «Всё прекрасно», — отвечаю я, словно во сне. «Просто...» «Мы управились быстрее, чем я думала». «Спасибо, что подвезла», — говорит Джесс, выходя из машины. «Не за что». Когда Джесс отходит, Люк садится в машину, закрывает дверцу и пристально на меня смотрит. «Бекки, тебе плохо?» «Нет, кажется». «Всё произошедшее не укладывается у меня в голове». Я то и дело мысленно прокручиваю фантазии на тему «как бы это могло быть?». Вот мы прогуливаемся вдвоём, размахиваем пакетами с покупками, смеёмся, примеряем вещи в магазине, покупаем друг другу безделушки на память, придумываем друг другу смешные прозвища. Но как всё прошло? Я замученно улыбаюсь. «Прекрасно! Просто замечательно!» Мы отлично провели время. Что ты купила? Пару топов, юбочку, туфли. Ясно, — кивает он, — а Джесс, что купила? Я молчу. Но ответить ведь надо. Ничего. Ох, Бекки, — вздыхает Люк и обнимает меня. Всё было ужасно, да? Да нет, — едва слышно говорю я, — не настолько. Я с самого начала сомневался. Он гладит меня по щеке. бэкки я знаю, ты хотела с ней подружиться. Но, может быть, просто смириться с тем, что вы с ней слишком разные?» «Не такие уж мы разные, упрямо возражаю я. Мы же сёстры!» «Солнышко, так бывает. Вам нечего стыдиться, даже если отношения у вас не заладились. Тебя в этом никто не станет винить. «Винить меня?» Это была последняя капля. «Всё у нас наладится», — возмущаюсь я. «Очень даже. Просто нужно найти больше общих тем. Она не любит магазины». «Ну и что? Я тоже не только шопингом увлекаюсь». Люк качает головой. «Смирись. Вы — два разных человека и не обязаны любить друг друга». «Но мы родственницы. Мы должны быть похожими, понимаешь? Должны!» «Бекки. И я так просто не сдамся. Мы же говорим о моей сестре, Люк. Может быть, это мой единственный шанс по-настоящему узнать её?» «Милая, я знаю, что мы подружимся, прерываю я его. Я это чувствую. Решительно распахиваю дверцу и выхожу из машины. «Слушай, Джесс!» Кричу я ей через весь сад. «Может, ты приедешь к нам на выходные после конференции? Обещаю, будет весело!» «Отличная идея, дочка!» Папа расплывается в улыбке. «Я не знаю», — мямлит Джесс. «Мне нужно вернуться домой». «Прошу тебя. Всего лишь на пару дней. Не будем мы ходить по магазинам?» Слова льются потоком. «Займёмся чем-нибудь другим. Чем ты захочешь? Просто вместе проведём время. Без особых планов. Ну, что скажешь?» Я нервно сплетаю пальцы. Джесс смотрит на папу. На его лицо полная надежды. «Ладно», — говорит она. «Хорошо. Спасибо». Первый банк виза. Кэмэлл-Сквер, 7, Ливерпуль. Миссис Ребекки Брэндон. Квартал Мэйдэвэйл, 37, Мэйдэвэйл, Лондон. 12 мая 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарим вас за заявление на получение золотой кредитной карты высшего ранга. Мы рады сообщить, что вопрос по вашему заявлению решен положительно. Карточку доставят по указанному вами адресу. Внешне она выглядит как обычная кредитная карта. К сожалению, замаскировать её под торт, как вы просите, мы не можем. Боюсь, организовать на улице отвлекающий маневр в момент доставки карточки мы тоже не в состоянии. В случае дальнейших вопросов обращайтесь ко мне. Надеюсь, что пользоваться новой карточкой вам будет удобно и приятно. С уважением, Питер Джонсон. начальник отдела по работе с клиентами. Первый банк виза. Кэммелл-Сквер-7, Ливерпуль. Мисс Джессики Бертрам. Хилл-Райс, 12, Скалли, Камбрия. 12 мая 2003 года. Уважаемая мисс Бертрам. Благодарю вас за письмо. Приношу свои извинения за то, что взял на себя смелость предложить вам подать заявление на получение золотой кредитной карты высшего ранга. Уверяю, я ни в коей мере не хотел вас обидеть. Сообщая в письме, что вы были названы в числе кандидатов на получение кредитного лимита в размере 20 тысяч фунтов, я вовсе не имел в виду, что вы — безответственная должница и нисколько не хотел бросить на вас тень». Подтверждение наилучших намерений, я прилагаю подарочный ваучер на 25 фунтов. Если вы измените свое отношение к кредитным картам, буду рад видеть вас в числе наших клиентов. С уважением, Питер Джонсон, начальник отдела по работе с клиентами.